все отдам тебе, прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты серебряными молотами. Не хочу, сказал бы я царю, ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану. Ты Видишь, какой ты? Только отец мой сам не промах, Увидишь, когда он не женится на твоей матери, — проговорила лукаво, усмехнувшись. Оксана. Однако же девчата не приходят. Что бы это значило? Давно уже пора калядовать. Мне становится скучно. Бог с ними, моя красавица. Как бы не так. С ними, верно, придут парубки. То пойдут балы, воображая, каких наговорят смешных историй. Так тебе весело с ним? Да уже веселее, чем с тобой, А? Кто-то стукнул, верно, девчата с порубками. Чего мне больше ждать, — говорил сам с собой кузнец. Она издевается надо мною. Ей я столько ж дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мной. Пусть только я, наверное, замечу, кто им нравится более моего я тучу Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос. — Отвори! — прервал его размышление. Постой, я сам отворю! — сказал кузнец и вышел в сений, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся к человеку.